7. Некоторые впечатления. Порт Наталья, Дурбан, известный также, как Порт Наталь. Там-то меня и встретил Шет Абдулла. Когда п р о х о д причалил, я увидел, как люди всходят на борт, чтобы приветствовать своих прибывших друзей. Мне бросилось в глаза, что к индийцам здесь относились без особого почтения. Я не мог не заметить, что друзья Шет Абдуллы ведут себя несколько высокомерно. Меня это огорчило, но Шет Абдулла уже явно привык к подобному обращению. Люди, смотревшие на меня, не скрывали любопытства. Моя одежда отличалась от одежды других индийцев. На мне были сюртук и тюрбан, похожий на бенгальский головной убор пагри. Меня привезли в здание, в котором располагалась фирма, и провели в выделенную мне комнату рядом с комнатой Шета Абдуллы. Он не понимал меня. Я не понимал его. Он прочитал бумаги, переданные ему через меня братом, но они еще больше озадачили его. Он, похоже, подумал, что брат прислал ему пресловутого белого слона. То, как я одевался и жил, поразило его. Вероятно, он подумал, что я европейский мод. У него пока не нашлось для меня работы. Судебный процесс проходил в Трансваале, и не было никакого смысла отправлять меня туда немедленно. Шет Абдулла, очевидно, задался вопросом, насколько можно доверять моим способностям и честности. Сам он не имел возможности присматривать за мной в притории. Между тем, ответчики по делу находились там же, и он опасался их пагубного влияния на меня. Если нельзя поручить мне работу, непосредственно связанную с делом, а со всем остальным прекрасно справлялись его клерки, то что еще я был в состоянии сделать? Клерков он мог наказывать, но могли наказать меня за возможную ошибку. Стало быть, раз никакой работы над процессом не было, приходилось держать меня при себе без всякой надобности. Шет Абдулла был практически неграмотным, но его жизненный опыт поражал. Он обладал острым умом и прекрасно осознавал это. Он немного говорил по-английски и мог поддержать разговор. И этого оказалось достаточно, чтобы вести переговоры с управляющими банками и европейскими коммерсантами и передать суть дела юрисконсульту. Индийцы уважали его. Его фирма была тогда крупнейшей среди индийских фирм, или, по крайней мере, одной из самых крупных. Но при всех достоинствах имелся у него и один важный недостаток — подозрительность. Он уважал ислам и любил беседовать на тему исламской философии. Он не владел арабским языком, но был хорошо знаком с текстом Корана и другой религиозной литературой. Он знал множество примеров, и, разговаривая о том или ином предмете, всегда мог привести один. Общение с ним помогло мне узнать ислам лучше. Когда мы познакомились поближе, мы стали часто говорить о религии. На второй или третий день после моего приезда он повел меня посмотреть Дурбанский суд. Там он представил меня некоторым знакомым и усадил рядом со своим оторнеем. Оторней, поверенный, лицо, оказывающее юридические услуги. Судья бросал на меня пристальные взгляды, а затем попросил снять тюрбан. Я отказался подчиниться и покинул зал суда. Стало быть, даже здесь мне предстояло бороться за свои права. Шет Абдулла объяснил, почему некоторым индийцам не разрешается появляться на заседаниях суда в тюрбанах. «Только те, кто облачен в мусульманскую одежду», сказал он, «могут оставить тюрбан. Остальных индийцев заставляют снимать свои головные уборы». Чтобы причина такого различия стала понятна слушателю, мне следует рассказать о нем поподробнее. Первых же трех дней оказалось достаточно, чтобы я увидел, по какому принципу разделены здесь на несколько групп индийцы. Первая группа состояла из торговцев-мусульман, называвших себя арабами. Ко второй группе относились индусы, а к третьей — клерки-парсы. Клерки из числа индусов не входили ни в одну из групп, если только сами не относили себя к арабам. Клерки-парсы называли себя персами. Эти три группы имели хотя бы какие-то социальные связи, общались между собой. Но самая большая четвертая группа состояла из томилов, телугу, и северных индийцев, свободных или законтрактованных рабочих. Последние прибыли в Наталь по контракту и должны были проработать здесь не менее пяти лет. Их называли «гермития» от слова «гермит», что было сильно искаженным английским «эгримент». Первые три группы вступали с этой лишь в деловые отношения. Англичане называли их «кули», а поскольку большинство индийцев принадлежало именно к рабочему классу, то всех индийцев без исключения стали называть «кули» или «сами». Между тем, «сами» — это суффикс, часто добавляемый к тамильским именам. А на санскрите он означает «ничто иное», как «с вами», то есть «хозяин» или «господин». А потому, если индийца раздражал обращение «сами», если он был достаточно разумным, он так отвечал на непрошенный комплимент. «Вы, конечно, можете называть меня сами, но не забывайте, что «сами» значит «хозяин». «А я вовсе не хозяин вам». Некоторые англичане только хмурились, другие всерьез злились и осыпали такого индийца ругательствами или даже избивали. Для них сами оставалось лишь презрительной кличкой, и когда такой сами начинал философствовать, англичане считали это оскорблением. Вот почему меня прозвали Кули-адвокат. Коммерсантов с в а л и Кули-торговцами. Значение слова «кули» было окончательно забыто, и оно стало применяться ко всем индийцам. Мусульманские торговцы не любили этого и неизменно возражали. «Я не кули», «я араб» или «я торговец». И, если попадался приличный англичанин, он извинялся перед ними. При таком положении вещей даже ношение тюрбана приобретало важное значение. Подчиниться требованию снять индийский тюрбан означало стерпеть о с к о р б л е н и е Тогда я решил распрощаться с тюрбаном и начать носить европейскую шляпу, избавлявшую меня от унишений и споров. Однако Шет Абдулла не одобрил м о и и д е и Он сказал, «Если вы поступите подобным образом, последствия будут неприятными. Вы поставите в еще более тяжелое положение тех, кто упорствует в своем желании носить тюрбан. К тому же индийский тюрбан вам к лицу. В шляпе же вас станут принимать за официанта». В его совете заключалась практическая мудрость, доля патриотизма и некоторая узость мысли. С мудростью все было ясно. И, конечно же, Табдулла не настаивал бы на ношении тюрбана, не будь он патриотом, а вот пренебрежение к о э ф ф и ц и е н т а м выдавало узость мысли. Приехавшие сюда по контракту индийские работники тоже делились на три группы – индусов, мусульман и христиан. Последние обычно были детьми законтрактованных индийцев, живших здесь давно и обратившихся в христианство. Даже в 1893 году их численность в Южной Африке была весьма значительной. Они носили английские костюмы, и многие из них зарабатывали на жизнь, трудясь официантами в гостиницах. Шет Абдула, л отвергая мою английскую шляпу, имел в виду именно таких людей. Работа официанта считалась недостойной. И это предубеждение живо и по сей день. Я все же прислушался к совету Шета Абдулы. л Я написал письмо в газету, в котором рассказал об инциденте в суде и выступил за право носить в его зале тюрбан. Эта тема как раз обсуждалась в прессе. В одной из газет меня назвали «незваным гостем». Вот так и получилось, что я невольно стал известен в Южной Африке всего через несколько дней после прибытия. Кто-то поддержал меня, а другие подвергли суровой критике за легкомыслие и безрассудство. Я продолжал носить тюрбан почти до самого своего отъезда из Южной Африки. А когда и почему я вообще перестал носить там головной убор, будет рассказано позже. 8. По дороге в п р е т о р и ю Довольно скоро я познакомился с индийцами-христианами, жившими в д у р б а н е Мистер Пол, католик, был судебным переводчиком, а на непокойный мистер Субхан Готфри, учителем при протестантской миссии и отцом Джеймса г о д ф р и посетившего Индию в качестве южноафриканской депутации в 1924 году. Тогда же я познакомился с н и м и покойными парси Рустомджи и Адамджи Мякханом. Все мои новые друзья, до той поры общавшиеся лишь на деловые темы, в итоге стали близкими приятелями, как мы увидим чуть позже. Пока я расширял круг своих знакомств, фирму пришло письмо от адвоката. Адвокат писал о том, что необходимо готовиться к процессу и что требуется присутствие либо самого Шета Абдуллы, либо его представителя. ш и т Абдулла дал мне прочитать письмо и спросил, готов ли я отправиться в приторию. «На этот вопрос я смогу ответить только после того, как вы побольше расскажете мне о деле», — сказал я. В данный момент я совершенно не понимаю, в чем заключается суть моей работы. Он сразу же пригласил клерка, чтобы тот дал мне все нужные разъяснения. Как только я углубился в изучение дела, я понял, что придется начинать с самых азов. На протяжении нескольких дней, проведенных на Зантибаре, я ходил в суд, чтобы посмотреть, как все устроено. Адвокат Парс расспрашивал свидетеля о записях в графы дебет и кредит в бухгалтерских книгах. «Все это было для меня китайской грамотой. Бухгалтерскому учету я не обучался ни в средней школе, ни позже в Англии. А дело, ради которого я приехал в Южную Африку, в основном и касалось бухгалтерской отчетности. Только знакомый с ней человек мог понять его и объяснить другим. Пока клерк ш е т а Абдуллы толковал о дебетах с кредитами, Я продолжал недоумевать. Я не знал, например, что такое векс. Словари не помогли мне. Пришлось признаться клерку в своем невежестве, и он пояснил, что векс — это вексель. Я купил книгу по бухгалтерскому учету и прочитал ее. Так я стал увереннее и разобрался в сути дела. Шет Абдула, л например, не умел вести бухгалтерию, но накопил такой богатый практический опыт, что с легкостью разбирался в ней. И так я объявил о своей готовности — отправиться в п р е т о р и ю «Где вы там остановитесь?» спросил Шет Абдула. л «Там, где вы пожелаете меня поселить?» ответил я. «Значит, мне нужно написать письмо нашему адвокату. Он подыщет вам жилье. Я также свяжусь с м и м а н с к и м и друзьями, но не советую вам жить у них. Наши противники в притории очень влиятельны. Если один из них получит доступ к нашей корреспонденции, это может принести нам немалый вред. Чем тщательнее вы будете избегать близкого общения с ними, тем лучше. Я остановлюсь там, куда меня направит ваш адвокат. Или же самостоятельно найду жилье. Пожалуйста, не волнуйтесь. Ни одна живая душа не узнает того, что знаем мы с вами. Но все-таки я хотел бы познакомиться с вашими противниками. Желательно поддерживать с ними дружеские отношения. Я постараюсь, если это будет возможным, добиться внесудебного урегулирования конфликта. В конце концов, Шетаиб — ваш родственник. Шетаиб Хаджи Хан Мухаммад действительно приходился близким родственникам Шету Абдулле. Я заметил, что упоминание, возможно, в несудебном урегулировании, поразило Шета. Но я уже провел в Дурбане 6 или 7 дней, и мы теперь знали и понимали друг друга. Я больше не был для него белым слоном, а потому он сказал. «Да, это мне ясно. Нет ничего лучше в н е с у д е б н о г о у р е г у л и р о в а н и я Но мы с ним родственники и хорошо знаем друг друга». Шаттаиб не из тех, кто легко согласится на подобное урегулирование. Если мы проявим даже малейшую неосторожность, он вытянет из нас подробности и обведет вокруг пальца. Поэтому, пожалуйста, тщательно продумывайте каждый свой шаг. «Пусть это вас не тревожит», — сказал я. Мне не нужно разговаривать с э т т м Таибом, да и ни с кем другим о этом деле. Я всего лишь предложу ему прийти к соглашению и сэкономить время, отказавшись от бессмысленного с у т я ж н и ч е с т в а На седьмой или восьмой день моего пребывания в Дурбане я, наконец, покинул этот город. Для меня купили билет первого класса. Обычно доплачивали еще пять шиллингов за постельное белье, и Шет Абдулла н а с т а и в а л на том, чтобы я обеспечил с е б е нормальной постелью, но из чистого упрямства я решил не переплачивать и отказался. Тогда Шет Абдулла вежливо предостерег меня. «Послушайте», — сказал он, — «эта страна значительно отличается от Индии. Слава богу, денег у нас достаточно». Поэтому сделайте милость, не ограничивайте себя. Особенно, когда дело касается самого необходимого. Я поблагодарил его и еще раз попросил не беспокоиться. Примерно в 9 часов вечера поезд прибыл в м а р и ц б у р г столицу н а т а л я Постельные принадлежности обычно раздавали на этой станции. Железнодорожный служащий вошел в мое купе и спросил, нужны ли они мне. «Нет», — ответил я. «У меня все есть». Он удалился. Но вскоре вошел новый пассажир. я осмотрел меня с ног до головы. Он увидел, что я цветной, и забеспокоился. Он вышел, чтобы вернуться снова вместе со служащими. Поначалу все они молчали, но потом появился еще один служащий и обратился ко мне. «Пройдите со мной. Вы должны занять место в другом вагоне». «Но у меня билет первого класса», — сказал я. «Это не имеет значения». Вмешался в разговор его коллега. «Повторяю, вы должны перейти в другой вагон». н о послушайте, в Дурбане я купил билет в этот вагон и настаиваю на том, чтобы продолжить поездку именно в нем». «Нет, вам придется перейти», — сказал служащий. «Вы обязаны покинуть вагон, или я позову констебля, и он вас вышвырнет». «Как вам будет угодно. Я отказываюсь переходить добровольно». Затем пришел констебль. Он схватил меня за руку, буквально вытолкал из поезда. Мой багаж тоже вышвырнули на перрон. Я еще раз отказался перейти на другое место. И поезд отправился дальше, без меня. Я перебрался в зал ожидания, взяв с собой только небольшую сумку, а остальной багаж оставил лежать там, где его бросили. Сотрудники железнодорожной станции позаботились о нем. Стояла зима, а зимы в высокогорных районах Южной Африки отличаются сильными холодами. Морицбург находится высоко над уровнем моря, и холода здесь очень суровые. Мой плащ остался в чемодане, но я не осмелился спросить о его судьбе, чтобы избежать новых оскорблений. я потому сидел на скамье и дрожал от холода. В зале ожидания даже не было света. Примерно в полночь появился пассажир и хотел, вероятно, побеседовать со мной, но разговаривать мне не хотелось. Я начал обдумывать, как мне следует поступить. Следует ли мне бороться за свои права или вернуться в Индию? Должен ли я добраться до притории, игнорируя оскорбления, в Индию вернуться после завершения процесса? Было бы трусостью сразу сбежать домой, не доделав свою работу. Трудности, с которыми я столкнулся, были всего лишь симптомами серьезного заболевания. Расовой нетерпимости. Стало быть, по мере возможности, я должен попытаться побороть болезнь, пусть на этом пути меня и ожидают унижения. Я должен требовать возмещения за обиду, хотя бы ради искоренения предрассудков. Я принял решение продолжить путешествие и сел на ближайший поезд до Притории. На следующее утро я отправил длинную телеграмму управляющему железной дорогой, а также написал обо всем Шету Абдулле, который незамедлительно встретился с управляющим. Тот оправдал действия своих служащих, но заверил Шета, т что уже приказал начальнику станции позаботиться о моем безопасном прибытии в пункт назначения. Шет Абдулла телеграфировал индийским торговцам в Арицбурге и другим своим друзьям, чтобы они приглядели за мной во время пересадок. Несколько торговцев встретили меня на вокзале и попытались утешить рассказами о собственных заключениях такого же рода. Они объяснили, что случай, произошедший со мной, увы, не является чем-то необычным, а также, что индийцы, путешествующие первым и вторым классом, должны заранее готовиться к стокновению л со служащими железной дороги и белыми пассажирами. Весь день я слушал эти печальные истории. Наконец, прибыл вечерний поезд. Место уже было зарезервировано для меня. Теперь я заранее заплатил в Морецбурге за постельное белье, отчего ранее отказался в Дурбане. Этот поезд доставил меня в Чарлстаун».